и заклинаниям. Результат ритуала заставлял их еще больше верить в божественную природу огня. Вероятно, постепенно забывалось изначальное знание о том, что большой костер — это большой дождь. А может быть, никакого знания не было. Может быть, человек совершенно безотчетно пользовался подарком цивилизации еще более древней, чем земная, по своему невежеству и не подозревая о теореме урожая, огонь плюс облако равняется дождь. Был ли наш предок великим физиком или пришельцы из космоса научили его фокусом? Сейчас мы вряд ли сумеем ответить. Это второй этап разгадки, который мы оставим фантастам и историкам. Наша гипотеза основана на физической сути природных явлений. Но то, что Богу Богово Кесарю Кесарево ложный научный принцип, это мы, кажется, доказали. Путь к истине часто проходит по границе самых разных наук. Многим суеверием и ритуалом современная наука смогла найти рациональное объяснение – Наша история в ее физическом преломлении не только фантастов может натолкнуть на мысль о том, что идея управления осадками подсказана нашим предкам разумом, превосходящим их на несколько цивилизаций. Оттого они, возможно, и не подозревали об истинной сути обряда, сохраненного многими поколениями людей до наших дней. Как видите, Наш способ управления атмосферными процессами не так уж и нов. Кто знает, какие еще неведомые тайны скрыты за отжившими, как мы привыкли считать, обрядами и повериями. Журнал «Вокруг света» рассказал однажды интересную историю. Огромную глыбу камня, изображавшую бога огня Тлалока, перевезли с гор, где она простояла, в столицу Мексики. Местные индейцы долго сопротивлялись переселению своего божества, но в конце концов смирились. В тот день, когда монолит весом 167 тонн установили в столице, разразилась невиданная гроза. Многие увидели в этом божественное провидение. Что это? Случайное совпадение или тоже физическая закономерность, скрытая от глаз современников? Может быть, эта глыба, по преданию обслуживающая целую провинцию, действительно обладала свойством привлекать дожди? Большинство их суеверий может оказаться замаскированными научными истинами. Кто и зачем рядил законы природы в волшебной одежды магии? Нетрудно догадаться, когда фокус известен всем, фокусник рискует остаться без работы. Затем было мрачное Средневековье, похоронившее многие научные открытия под черной сутаной. После него человечеству пришлось заново открывать законы и истины, хорошо известные еще в Древнем Риме, но преданные анафеме Римом Средневековым. Погода по заказу. Насколько мы опередили своих предков в осуществлении дерзкого замысла управления погодой и опередили ли? Мы только подбираемся к решению этой проблемы, постепенно нащупывая пути, удовлетворяющие заказчика и не нарушающие экологического равновесия. Мы уже умеем бороться с градом, тушить лесные пожары, рассеивать туманы. Но перераспределение осадков в масштабах больших аграрных территорий остается пока мечтой. А если древние умели то, что пока недоступно нам? Почему они зажигали свои костры-гиганты в одно и то же время сразу на большой территории, В Европе взошло уже не одно поколение неверующих, а обряд со всеми аксессуарами сохранился, несмотря на его трудоемкость, повышенную пожарную опасность и полную бесполезность в глазах современников. Может быть, кострище, пламенеющее одновременно на больших пространствах, это и есть ключ к управлению погодой?